Глава 48. Пытаясь успокоить ребенка, я что-то ласково ему говорила, и вскоре малыш действительно успокоился, внимательно меня разглядывая своими ярко-бирюзовыми глазами. С виду ему было где-то месяца три. Может немного больше, он был просто очаровательный. Особенно, когда улыбался без зубом Том. Но больше всего меня поразило то, что пушистые, кудрявые волосики на его головке были зелеными, как молодая листва. Где же твои мама с папой, маленький зелененький ты листочек, бормотала я, прижимая к себе малыша. И есть ли они у тебя вообще? Я вышла с пляжа на широкую кирпичную дорогу и вскоре оказалась у развилки. Левая вела наверх к поместью Грэма, а правая к городу. Недолго думая, свернула направо. Бултых весело шлепал за мной ластами, порой издавая хорканье, как будто о чем-то горячо рассказывая. Я слушала болтовню морского котика в полуха. Смотрела на младенца на руках и думала, что мне теперь с этим чудом делать. Листочек с интересом рассматривал деревья и небо, порой чему-то смеялся. Что было удивительно, я думала, что после его путешествия по морю в корзине у ребенка должно было быть как минимум переохлаждение. Но нет, руки, ножки и носик листочка были теплыми. Малыш выглядел активным и бодрым, как ни в чем не бывало. Будь я в нашем мире сразу же вызвала полицию и скорую, и передала им ребенка. А тут. Вместо скорой тут врачеватели, а вместо полиции — солдаты. Кстати, а вон мне навстречу шагает целый отряд. Темно-зеленые мундиры, белые панталоны, на головах четырехугольные конфедератки с плюмажами, как у уланов. Вот сейчас к ним и обращусь. Расскажу, что нашла младенца прямо в море. Поравнявшись с бравыми ребятами, я открыла рот, но почему-то промолчала. Один из них, седой мужчина с усами, грубо окликнул меня. «Эй, ты не в море ли этого ребенка нашла?» И тогда я ответила, не раздумывая ни секунды. «О чем вы говорите? Это мой сын». Тут я заметила внимательный взгляд одного из солдат. В отличие от остальных мужланов, это был темноволосый парень с красивым и даже благородным лицом, который непонятно как в эту компанию дуболомов затесался. «И что же ты делала со своим сыном на пляже в шторм?» «Гуляла», — с вызовом ответила я. «У Листера слабые и легкий, ему полезен морской воздух. Врешь, девка!» Усан подскочил ко мне свирепо пучи глаза. «Командир Бадур, да вы на неё посмотрите! Брови выбриты, а губы и волосы...» Вмешался ещё один солдат. «Это шлюха!» Падина гуляла, приплод и топить понесла, да испугалась наказания. И солдаты захохотали. Все, кроме темноволосого. Опустив голову, я молчала, чтобы не нарываться. Усан глубо дернул деяльцев в которое был завернут листочек, и зачем-то осмотрел его ноги. Хорошо, хоть на волосы не обратил внимания. Ребенок разразился возмущенным мором. «Ладно, ползи себе дальше со своим приплодом, девка». Грубо заржали солдаты и двинулись в сторону моря. «Кажется, пронесло». «Значит, они целенаправленно ищут именно тебя?» — прошептала я, покачивая младенца, чтобы успокоить. И тут вдруг меня нагнал тот самый темноволосый парень который единственный не стал надо мной смеяться. Он сунул мне в руку несколько монет. «Это вам». Темноволосый был такой аккуратный, красивый в своей форме, а я перед ним сейчас в платье, переживший бурю, конечно, выглядела как нищенка. Это было так унизительно. Но теперь мне нужно поумерить гордость, потому что на моих руках младенец. Да к тому же еще морской котик в придачу. Сделав над собой усилие, я взяла протянутые десимы и поблагодарила темноволосого парня. Поклявшись себе, что это первая и последняя милостыня в моей жизни, я решительно зашагала в С чего ты взяла, что мне потребуется стрепуха? Женщина встала на пороге термополия, вытирая руки полотенцем, а потом скрестила их на груди. Видок у нее был такой, словно я пришла побираться, а не устраиваться на работу. Я покрепче прижала к себе завернутого в одеяльце листочка, который безмятежно спал у меня на руках, и постаралась как можно независимее ответить. Прочитала на доске объявлений. При этих словах все посетители уличного кафе, которым заправляла эта тетка, обернулись и уставились на меня так, будто я сказала что-то крайне неприличное. Буль выснулся из-за моей юбки что-то возмущенно прохоркал, но я прижала палец к губам. Мне позарез нужна работа с проживанием. Даже у такой грымзы, как эта злобная тетка. Она смерила меня долгим презрительным взглядом и процедила. «Что, решила отойти от профессии?» Я мысленно в который раз послала на голову чудотворца Лазурия несколько забористых проклятий. Из-за выбритых бровей мне уже не в первый раз принимали за девку с низкой социальной ответственностью, которая нагуляла ребенка. Вот только я совершенно не собиралась доказывать что-то этой противной мымре. «При здесь это? Вам нужна работница, а я предлагаю свои услуги. Если не верите, что я умею готовить, испытайте меня. Дайте какое-нибудь задание». «Я могу приготовить что-нибудь на скорую руку, закуску или салат». Теперь на нас смотрели уже не только посетители этой термополии, но и соседние тоже. Эти кафешки точно так же, как и многие другие, были расположены на торговой улице Пяти морских царевин. Столы, столики, стулья и лавки расположились прямо на широких ступенях, а вокруг сновал люд. «Услуги будешь предлагать в сфере обслуживания, оборванка», — выплюнула хозяйка термополии. — А я скорее удавлюсь, нежели подпищу тебя к своей кухне. Иди отсюда со своим приплодом, не распугивай мне посетителей. — Вряд ли что-то способно распугать их больше, чем ваш суп, который воняет, как старый башмак, — сверкнула я глазами. Это было чистой правдой. Духовитое коричневое варево с плавающими в нем ошметками жира, которое кохарка Термополя огромным деревянным половником плюхала в глиняные горшочки, пахло совершенно неаппетитно, да и выглядело соответствующе. Неудивительно, что этой тетке требовалась трепуха. Листочек на моих руках даже сморщил носик и чихнул во сне. Что? завопила тетка и замахнулась мокрым полотенцем. А ну проваливай отсюда, лохудра, пока я солдат не вызвала. От ее ора мой младенец все-таки проснулся и разревелся, заглушая крики тетки. Пришлось спешно уносить из термополия ноги, при этом успокаивая разошедшегося листочка. У меня оставался пузырек с зеленым молоком морской коровы которое я купила на монетке, что дал тот солдат. Опытным путем выяснилось, что кроме неволи, листочек никакой еды не признавал. Вот только стоило оно вдвое дороже молока обычной коровы. Ребенок успокоился и радостно зачавкал. Но я-то была далека от спокойствия. Жалкие остатки, а новое купить было не на что. Пару раз меня так и подмывало вернуться в дом Грэма, но я одергивала себя. Вспоминая его красивые, но такие страшные глаза, И холодное лезвие кортика у моего горла в ту ночь, когда разразилась буря. Нет, я не вернусь. Как бы тяжело мне сейчас не было.